Глава вторая. Через сутки после весьма странных событий, постигших его в понедельник утром, Артур еще находился в больнице. Большую часть этого времени он провел без сознания и до сих пор чувствовал себя как пыльным мешком ударенный. И хотя дышал он теперь вполне сносно, доктора намеревались подержать его в палате еще несколько дней, потому что его история болезни была уж очень тревожной. По счастью, мама Артура Сама была весьма продвинутым медиком. Она состояла на государственной службе и занималась научными исследованиями. Поэтому у всего семейства были отличнейшие медицинские страховки, а кроме того, врачи всей страны очень хорошо знали доктора Эмили Пенхаллиган и ее работы. Соответственно, когда Артур в очередной раз попадал в больницу, за ним всегда очень хорошо ухаживали и предлагали еще полежать, хотя другим людям, чувствовавшим себя нисколько не лучше, приходилось выписываться. В промежутках между лежанием в больницах Артур вечно мучился по этому поводу угрызениями совести. Но пока длилось лечение, он обычно об этом не думал, просто потому что ему бывало слишком уж плохо. А вот папа у Артура был музыкантом, композитором, очень талантливым, Но, увы, коммерческие сферы его талант не охватывал. Бывало, он сочинял великолепнейшие песни, а потом попросту забывал дать им какой-нибудь ход. Лет 30 назад он играл на гитаре в составе прославленной группы «Крысюки». И люди случалось до сих пор, его узнавали в лицо. В те годы у него была кличка «Чумной крыс». Но со временем многое изменилось, и он давно уже пользовался своим паспортным именем Роберт Боб Пенхаллиган. Былая карьера в крысюках до сих пор приносила ему солидные денежные поступления, потому что диски продолжали переиздаваться, достигая платиновых тиражей, а почти все песни написал именно он. Их по-прежнему часто крутили по радио, да и современные группы не брезговали заимствовать мелодии крысюков, особенно в той части, которая касалась соло на гитаре, исполнявшихся Бобом. Нынче Боб Пенхаллиган в основном приглядывал за семейством, играя исключительно для души на каком-нибудь из своих трех пианино, либо на одной из дюжины гитар. А вот Эмили Пинхаллиган, наоборот, было совсем не до семьи. Она вечно пропадала в своей лаборатории, применяя компьютеры к исследованию ДНК. Эти работы должны были облагодетельствовать все человечество. Зато саму исследовательницу, к сожалению, отрывали от дома. А еще у Артура имелось шестеро братьев и сестер. Трое старших, два парня и девочка, были детьми Боба от трех разных женщин. Наследие времен, когда он гастролировал с крысюками. Четвертый ребенок был от прежнего брака Эмили. Оставшиеся двое были их общими. Что касается самого Артура, он был приемышем. Его настоящие родители были врачами и работали вместе с Эмили. Они умерли во время последней по-настоящему жестокой эпидемии гриппа, той самой, с которой покончила ими же разработанная вакцина. Эмили уже тогда возглавляла научную группу, а Артуру было всего неделя от роду, когда он остался сиротой. Он тоже заразился страшным гриппом, но выжил, и, по-видимому, именно из-за той инфекции остался астматиком. Близких родственников у него не нашлось, Поэтому прошение об усыновлении, поданное Эмили и Бобом, было вскоре удовлетворено. Артуру все это было известно, но в мрачные раздумья он отнюдь не впадал. Правда, он любил время от времени полистать старый семейный альбом, одну из немногих вещей, оставшихся ему в наследство от биологических родителей. Еще у него была коротенькая видеозапись, сделанная на их свадьбе, и смотреть эту запись было чуть ли не выше его сил. Эпидемия унесла их обоих всего-то через 18 месяцев, и даже на взгляд Артура родители на пленке выглядели невыносимо юными. С другой стороны, ему нравилось думать, что взрослее, он становится все более похожим на них обоих, так что они в некотором смысле продолжали жить в нем. Артур с самого раннего детства знал, что усыновлен. Боб и Эмили относились ко всем детям одинаково, а те, в свою очередь, твердо считали друг дружку братьями и сестрами. Они никогда не рассуждали о единокровном или единоутробном родстве и не вдавались в объяснение насчет разницы почти в 20 лет между старшим Эразмом, родившимся в дни шумной славы рок-музыканта Боба, и самым младшим Артуром. Никому не было дела до отсутствия сходства между ними или различия в цвете кожи. Они просто были единой семьей. Вот и все. Несмотря даже на то, что старшие уже жили отдельно, а трое меньших еще оставались с родителями. Эразм служил в армии, имел чин майора и успел родить собственных детей. Старья играла в театре и считалась серьезной актрисой. Эминор стал музыкантом, и сменил имя на Патрик. Сюзанна училась в колледже. Из троих младших Михаэли учился в местном колледже. Эрик готовился к окончанию школы. Ну, а про Артура мы все уже знаем. Накануне вечером его навестили папа, Михаэли и Эрик, а мама забежала рано утром проверить, все ли у него хорошо. Убедившись, что он жив и поправляется, Она прочитала ему строгую нотацию на тему «Лучше уж до предела упасть в глазах окружающих, чем упасть замертво». Угадать приближение было легко. Отовсюду, как по волшебству, возникали нянечки и доктора, так что Эмили появлялась обычно во главе свиты из восьми-девяти белых халатов. Артур давно привык к тому, что его мама является живой легендой медицины. Равно как и к тому, что его папа – бывшая легенда рок-музыки. Так у Артура побывали все члены семьи, находившиеся в городе, и он испытал немалое удивление, когда во вторник после обеда его пришли навестить еще двое, ребята его возраста. В первый момент он даже их не узнал, наверное, потому что теперь они не были одеты в черное. Потом до него дошло, кто это такие – Эд и девочка, что помогла ему, дав ингалятор. На сей раз оба были в обычной школьной форме. Белые рубашки, серые брюки, синие галстуки. «Привет», — поздоровалась девочка, заглядывая в дверь. «Можно войти?» «Конечно, конечно, можно», — замялся Артур. «И что им от него надо, этим двоим?» «Мы вчера так и не познакомились», — продолжала девочка. «Я Листок». «Лизок?» толком не расслышав, переспросил Артур. «Нет, листок. Ну, как листок с дерева», неохотно пояснила она. «Наши предки поменяли имена, чтобы подчеркнуть свое единение с природой». «Папа называет себя Дерево», добавил мальчик. «Ну, а я вообще-то как бы сучок, но мне это имя не нравится. Называй меня Эд». «Ясно», сказал Артур. «Значит, Эд и листок». А мой папа когда-то звался Чумным Крысом. «Ух ты!» — в один голос воскликнули брат и сестра. «Не может быть! Крысюки!» «Точно!» — удивленно кивнул Артур. Он больше привык к тому, что лишь старшее поколение помнило, кого как звали в той группе. «Мы, понимаешь, к музыке неровно дышим», — заметив его удивление, сказала Листок, и окинула взглядом свою школьную форму потому-то мы вчера и надели нормальный прикид. В обед в парке должен был выступать Зевс Сьют. Неохота было выглядеть идиотами. Правда, пришлось пропустить, — вставил Эд. — Из-за тебя. — Это вы к чему клоните? — насторожился Артур. — Ребята, я вообще-то вам здорово благодарен. — Да ладно тебе, — отмахнулась листок. — Эд хочет сказать, мы не пошли слушать Зевса Сьюта, Потому что у нас более важные дела появились. После того, как мы, то есть, собственно, я, после того, как я заметила тех двух малохольных типов и инвалидное кресло. Кресло? И типов? Не веря собственным ушам, повторил Артур. Он-то успел себя убедить, что просто временно отключился, и ему все примирещилось. Правда... Ему почему-то не хотелось проверять эту гипотезу, хотя проверить было просто. Достаточно ощупать нагрудные карманы рубашки и убедиться, на месте ли зеленая записная книжка. Рубашка, кстати, висела совсем рядом, в стенном шкафу. «Ага, тех, малохольных!» — кивнула листок. «Я видела, как они вынырнули из световой вспышки, а после всего исчезли точно таким же способом. Как раз перед тем, как мы к тебе подоспели». «Не слабо, да?» А остальные чуваки глазом не моргнули. «Я прикинула, вся штука в ясновидении, которая мне от прабабки досталась. Она ирландская ведьма была, вот». «Ну, по крайней мере, ирландкой она была точно», сказал Эд. «Я-то не видел того, о чем листок говорит. Но мы потом вернулись, чтобы хорошенько все рассмотреть. И не прошло пяти минут, как эти хмыри выходят из парка и давай нас прогонять. Убирайтесь, убирайтесь». «Да уж, хмыри!» — Подхватила листок. «С такими собачьими рожами, сплошные щеки и подбородки, а глазки маленькие и подлые, точно у бладхаундов. А изо ртов как воняло, и, знай, только твердили, убирайтесь, убирайтесь!» «А еще они там что-то вынюхивали», — сказал Эд. «Мы пошли было, а я оглянулся и вижу. Один вот прям так встал на карачке и давай принюхиваться». Причем их туда тьма тьмущая набежала, дюжина, если не больше. Все в таких, ну, Чарли-Чаплиновских сюртуках и котелках. Странные типы. И, по правде говоря, стрёмные. Короче, рванули мы оттуда, и я сказал кому следует, что на школьной территории болтаются посторонние. Осьминог сразу побежал проверять. Только он никого не увидел, хотя мы-то их по-прежнему видели ясно. Тем и кончилось, что мне теперь целую неделю после уроков сидеть за то, что впустую потратил драгоценное время учителя. Ему неделю, а мне три дня, — кивнула листок. «Осьминог — это кто?» — поинтересовался Артур. У него уже голова шла кругом. «Зам директора Дойл, а осьминогом его прозвали за то, что любит вещи у людей отбирать». «Короче, Артур, что вообще происходит?» — спросила листок. «Кто были те двое?» «Если бы я знал», — ответил Артур, недоуменно покачав головой. «Я... я вообще думал, это у меня глюки были от асмы. «Не исключено», — заметил Эд. «Но вот у двоих сразу...» Листок довольно крепко ткнула его кулаком. «Ну точно, брат и сестра», — усмехнулся про себя Артур. «Правда, это не объясняет, почему осьминог не мог видеть тех хмырей в котелках». Потирая ушибленное плечо, продолжал рассуждать Эд. «Ну разве что мы все трое подпали под действие какого-нибудь газа или неведомой науки цветочной пыльцы». «Если нам не примерещилось, то в кармане моей рубашки должна лежать такая маленькая записная книжка», — сказал Артур. «Она там, в шкафчике». Листок проворно распахнула дверцу, потом помедлила. «Валяй!» «Сказал Артур. Я в этой рубашке ходил всего часа два, а бежать почти и не бежал». «Да я не к тому, что она грязная или пахнет», — сказала Листок. Сунула руку в шкаф и стала щупать рубашку. «Просто если книжка там в самом деле лежит, значит, я такие видела кое-что. А эти с собачьими рожами были довольно стрёмные. И это при том, что солнце светило, и Эд рядом был». Тут она замолчала и вытянула руку наружу. Записная книжечка была тут как тут. Листок крепко держала ее в кулаке. Артур обратил внимание, что листок красит ногти черным лаком в красную полоску, в точности как папа года назад, когда состоял в крысюках. «Странная она какая-то на ощупь», — прошептала листок, вручая книжку Артуру. Вроде как электричеством щиплется». «А что на обложке написано?» — поинтересовался Эд. «Не знаю», — ответил листок. «На обложке вправду виднелись какие-то символы, но вот что они означали?» Девочке странным образом не удавалось сосредоточить на них взгляд. А еще она испытывала сильнейший позыв немедленно отдать книжку Артуру. «Вот возьми», — сказала листок. «Она же твоя». Собственно, она вроде как с неба свалилась, — ответил тот, беря книжечку в руки, — или выпала из какого-то водоворота, состоявшего из буквенных строчек, которые сами по себе в воздухе кружились. Он присмотрелся к записной книжечке. Обложка у нее была твердая, обтянутая зеленой материей. Это сразу напомнило ему старые библиотечные томики. На ткани виднелись золотые письмена. Пока Артур в них всматривался, Они принялись неторопливо переползать и выстраиваться. Артур только моргал, наблюдая, как они толкаются и лезут друг через дружку, образуя слова. «Тут написано «Полный атлас дома и его ближайших окрестностей». Наконец, прочитал он вслух. «Буквы, они двигаются». «Вот техника, до чего дошла», — пробормотал Эд. «Правда...» особой уверенности в его голосе почему-то не слышалось. Артур попытался раскрыть книжку, но обложка не поддавалась. Нет, страницы не склеились. Он смотрел на обрез и видел, что они лежат совершенно свободно. Он просто не мог раскрыть книжку. И сила была ни при чем. Обложка не поддалась даже тогда, когда у любой нормальной книги она уже отлетела бы напрочь. От усилия Артур раскашлялся и еле-еле вернул дыхание к нормальному ритму. Он уже ощущал в легких этакий спазм, предвестник нового приступа астмы. Монитор, следивший за кислородом в его крови, немедленно запищал, и из коридора послышались торопливые шаги медсестры. Эге, нам, похоже, пора», — сказала листок. «Погоди, вы не видели? Те в котелках там ничего не нашли?» Торопливо просипел Артур. Ну, такой кусочек металла. А как он выглядел? Как минутная стрелка старинных часов. Задыхаясь, выговорил Артур. Серебряное, с золотыми узорами. Эд и листок отрицательно замотали головами. Посещение закончено, стремительно входя, объявила медсестра. Смотрите, как разволновали юного мистера Пинхалегана. Артур скорчил рожу. Ему не нравилось, когда его называли юным мистером. Эд и Листок сморщились тоже, а Листок еще и издала звук, как будто ее тошнит. «Ладно, Артур», — поправилась медсестра, как выяснилось, далеко не дура. «Прошу прощения. Я сегодня все утро с малышами возилась, а вы двое ну-ка быстро за дверь». «Мы не видели ничего похожего», — все-таки сказал Эд. «А эти собакали... ну, собаки». Сегодня к утру уже убрались. Правда, весь стадион, как есть, перерыли, а потом уложили дерн на место. Здорово поработали. Если не знать и не догадаешься. А быстро-то до чего? «Весь стадион?» — переспросил Артур. «Что-то тут определенно было не так. Он ведь сунул стрелку в землю примерно где-то посередине. Зачем же они в других-то местах рылись после того, как ее нашли? Может, для отвода глаз?» «Пошли, пошли!» — погнала медсестра Эда и Листок. «Артуру надо сделать укол!» «Точно весь стадион!» — уже с порога подтвердила Листок. «Ладно, мы еще попозже заглянем!» «Завтра!» — прикрикнула на них медсестра. Артур помахал ребятам рукой, сились что-то сообразить. Он едва обращал внимание на указания медсестры. Между тем она велела ему перевернуться на живот, задрала дурацкую больничную рубашку, в которую он был облачен, и тампоном стала протирать место для укола. «Мистер Понедельник, чихалка, кто они?» Если Артур правильно понял их разговор, минутная стрелка была частью какого-то ключа, который мистер Понедельник собирался вручить Артуру с тем расчетом, что тот немедля помрет, и тогда Понедельник все получит обратно. А план этот разработал чехалка, причем заложил в него какую-то хитрость. В конце же всех дел этот самый чехалка явно пребывал под властью некоторой внешней силы, несущиеся, сверкающие слова. Те самые, что отдали ему записную книжку, полный, как его атлас чего-то там с окрестностями. И что толку от его полноты, если все равно его не открыть? А еще... Артур взял таки минутную стрелку. Он про себя уже решил называть ее ключом, и в результате не умер. А посему продолжал ощущать себя владельцем ключа, чем бы тот на самом деле не являлся. Между тем, собаколицы хмыри в котелках, скорее всего, работали на мистера понедельника. И стало быть, капитально перерыв в стадион, они неминуемо должны были найти ключ и отнести своему боссу. Значит, таинственное происшествие на том и закончится, оставшись необъясненным. Но Артур почему-то в это не верил. Наоборот, он ощущал необъяснимую уверенность. История только-только начинается. Зачем-то ему ведь вручили атлас и ключ. И Артур твердо вознамерился выяснить, зачем именно. Не зря домашние говорили, что «любопытство его однажды погубит». А нынешнее происшествие у кого угодно пробудило бы жгучее любопытство. «Я обязательно верну ключ. Для начала», — решительно сказал он себе, обнимая подушку. Укол медицинской иголки вернул его к суровой реальности. Ощущая, как уходит в тело лекарства, Артур просунул руку чуть дальше под подушку, и пальцы внезапно коснулись чего-то холодного, металлического. Он был решил на мгновение, что это рама кровати, но нет. Ощущения и форма предмета разительно отличались. Потом до Артура дошло, что это такое. Минутная стрелка, ключ. Причем совсем недавно ее абсолютно точно там не было. Артур знал это наверняка, потому что, ложась, всегда совал руку под подушку. Может, ключ материализовался там, когда листок передала ему атлас? Как те чудесные предметы из сказок, что всюду следуют за хозяином? Правду сказать, большинство подобных сказочных предметов на поверку оказывались проклятыми. И от них даже при желании чем не удавалось избавиться. «Лежи смирно», — строго велела медсестра, — «не дергайся!» «Как-то даже не похоже на тебя, Артур».